Лекция 39. Перемены в областном управлении. Нормировка кормлений. Доклад и судные мужи. Губное управление. Его состав. Ведомство и процесс. Характер и значение. Два вопроса. Отношение губного управления к кормленщикам земская реформа, ее причины, введение земских учреждений, ведомство и ответственность земских властей, верное управление, характер и значение реформы. Перемены в областном управлении. Я изложил перемены, происшедшие в Центральном управлении Московского государства с половины XV века. Нетрудно заметить общее направление, в каком шла правительственная перестройка. В удельное время центральное управление было, собственно, дворцовым, ограждало и проводило личные и хозяйственные интересы удельного князя. С половины XV века в московском государстве оно постепенно выходит из тесной сферы княжеского дворцового хозяйства и приноравляется к потребностям общегосударственным усвояет задачи общенародного блага. Разумеется, эта перемена не была следствием какого-либо перелома в политических понятиях московского государя или московского правительственного класса. Наоборот, самые эти понятия изменялись под влиянием перестройки управления, вынуждавшейся ходом дел, как говорится, силой вещей. Этот процесс, как бы сказать, исторического вымогания новых понятий особенно наглядно отразился на переменах, происшедших в областном управлении Московского государства с половины XV века. Здесь, сквозь новые государственные нужды, в усложнявшихся правительственных учреждениях и отношениях, пробиваются непривычные для тогдашних умов Идеи о различии общих и местных интересов, центра и областей, о необходимости надзора за местными властями и о способах регулирования их деятельности. Эти идеи носят еще первичный, элементарный характер, представляются частичными попытками, однако они постепенно складываются в целый план, направленный к стеснению, а потом и к отмене, кормлений. Так должности по областному управлению, бывшие удельными средствами содержания служилых людей, преобразовались в местные органы центрального управления. Нормировка кормлений. Можно различить три главных момента в ходе этого переустройства областного управления. Первый момент обозначился тем, что центральное правительство стало точнее определять законодательным путем установившиеся в силу обычая или практики права и ответственность областных управлений и регулируя порядок кормления стесняло произвол кормленщиков. Такую регламентацию областного управления встречаем как в общих узаконениях обоих судебников, так и в местных уставных грамотах, какие жаловала центральная власти целым областям или отдельным городским и сельским обществом. Самое появление таких узаконений и грамот, регулировавших деятельность местных управителей, показывало, что центральная власть начинала заботиться об ограждении интересов местных обывателей от своих собственных агентов, то есть начинала осознавать свое назначение охранять благо общества. Кормленщик, наместник или властель получал при назначении накормления Наказанный или доходный список своего рода таксу, подробно определявшую его доходы, кормы и пошлины. Притом натуральные кормы переложены были на деньги. Так, по Белозерской уставной грамоте 1488 года наместник за рождественский корм получал сохи вместо 10 печеных хлебов или коврик 10 денег около 5 рублей, вместо воза сена два алтына, около 6 рублей и так далее. Затем запрещено было кормленщикам самим собирать свои кормы с населения. Это поручено было выборным от обществ, соцким в городах и подгородных станах, старостам в прочих сельских властях. С течением времени становились определённее и самые сроки кормлений. В XVI веке московское правительство, по-видимому, стремилось сокращать их. В эпоху второго судебника общим правилом был, кажется, годовой срок, хотя бывали случаи кормлений двухлетних и трёхлетних. Изложенные меры стесняли наместников и волостелей, как кормленщиков, упорядочивая их отношение к плательщикам предупреждая или смягчая обоюдные неудовольствия и столкновения сторон. Доклад и судные мужи. Ко второму моменту в преобразовании местного управления можно отнести меры, в которых сказывалась попытка придать кормленщикам характер местных правителей в государственном смысле слова и в этом направлении изменить их судебно-административную деятельность. Эти меры стесняли не только произвол, но и самый объем власти кормленщика, изъемленные более важные дела из их компетенции. Средством этого ограничения служил двойной надзор за их действиями, шедший сверху и снизу. Надзор сверху выражался в докладе. Так называлось в древнерусских документах перенесение судебного или административного дела из низшей инстанции в высшую из подчиненного учреждения, в руководящее для окончательного решения, вершения, говоря языком этих документов. Так путем доклада переносились дела из приказов вверх в Боярскую Думу или к Государю, точно так же и областные управители обязаны были докладывать известные дела центральным приказом. Областной управитель только разбирал дело, но решение по делу давалось центральным учреждениям, подлежащим приказам или самой Боярской думой, причем, разумеется, пересматривалось и все дело производства с точки зрения его добросовестности и правильности. В продолжении XV и XVI веков все большее количество дел, прежде вершившихся на месте, в области, идет от областных кормленщиков на доклад в центральные учреждения. Так доклад ограничивал власть областных управителей. Во второй половине 15 века по первому судебнику лишь некоторые из наместников и волостелей обязаны были посылать в столицу на доклад известные дела о холопстве и важнейшие уголовные – о разбое, душегубстве и тадьбе с поличным. По второму судебнику это ограничение распространено на всех наместников и волостелей. Точно так же с конца XV века едва ли не большая часть судных поземельных дел решается в центре, а не в области. С другой стороны, судебные действия наместников и волостелей подчинены были надзору представителей местных обществ. Сохранившиеся акты удельного времени изображают деятельность лишь органов княжеской власти, какими были в местном управлении наместники и властели. Но едва заметно мелькает в тогдашних грамотах другой ряд властей, в которых выражалась самодеятельность местных обществ. Города и пригородные станы издавна выбирали своих соцких, сельские волости своих старост. По актам удельного времени трудно сказать, каково было значение этих земских властей. Вероятно, они вели хозяйственные дела своих миров, а также охраняли общественную безопасность от лихих людей, от татей и разбойников. С объединением Московской Руси этих земских выборных стали привлекать и к делам государственного хозяйства.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 Сохранившиеся памятники законодательства не указывают такого значения мирских выборных, ни особой их юрисдикции, ни участия в суде областных управителей. Зато с этого времени земские учреждения становятся все более деятельными участниками местного управления и суда. Прежде всего, земские выборные вводятся в суд наместников и властелей.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 то он не имел права ковать этого человека в железо, не явив старости и целовальником. В противном случае последние по требованию родственников могли освободить арестованного и даже взыскать для него с пристава бесчестия за неправильный арест».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 Итак, повторяю, второй момент в переустройстве управления обозначился установлением двустороннего надзора за действиями областных кормленщиков. Участие земских выборных в отправлении правосудия было только вспомогательным коррективом суда кормленщиков. Уже в первой половине XVI века обозначился и третий момент изучаемого процесса, состоявший в поручении местным мирам самостоятельного ведения дела, которое неудовлетворительно вели кормленщики, именно дело охраны общественной безопасности. Этим и началась замена кормленщиков выборными земскими властями. До царя Ивана IV наместники и властели ведали и уголовные дела, сначала без доклада, а потом, перенося важнейшие из них на пересмотр решение или утверждение в столицу. Наиболее тяжкие уголовные преступления разбой, душегубство, татьба, поджог и тому подобное все такие лихие дела, как они тогда назывались, были для наместников и властелин самыми доходными судебными статьями, доставляли им наиболее значительные пошлины. За такие преступления осужденный подлежал продаже, конфискации всего имущества в пользу кормленщика за вычетом вознаграждения истцу, тогда как другие правонарушения давали ему только противень против истцова или вполы истцова, то есть пенью, равную иску или его половине. Значит, личный интерес областного правителя побуждал его – преследовать лихие дела и карать за них. Но у него не было ни побуждений, ни даже средств предупреждать их. Когда совершалось убийство, волостель, а чаще наместник, которому обыкновенно принадлежал суд по уголовным делам, требовал от общества, на земле которого совершено преступление, выдачи преступника. В противном случае общество платило ему виру в 4 рубля конце 15 и в начале XVI века не менее 400 рублей на наши деньги. Подвергались преследованию отдельные лихие дела, но не было учреждения, которое вело бы постоянную организованную борьбу с лихими людьми, рецидивистами, профессиональными разбойниками и татями. Кормленщики, очевидно, не годились для такой борьбы. Между тем, страшное развитие разбойничества, о котором говорят памятники тех веков, требовало особых органов управления для ограждения общественной безопасности и предупреждения преступлений. Правительство пробовало сначала посылать в области особых сыщиков для преследования лихих людей, но эти сыщики, требуя себе содействия от местных обществ, сами ложились на них, новым бременем чинили обывателям великие убытки и волокиту великую. Потому в Москве решили поручить уголовную полицию самим местным обществом. В малолетство Грозного во время боярского правления правительство начало давать городским и сельским обществам так называемые губные грамоты, предоставлявшие им преследование и казнь лихих людей. Итак, старинные обязанности земских обществ выдавать наместнику душегубцев теперь превратилось в их ответственное право ловить и казнить разбойников. И это дело устроялось очень постепенно, с большими колебаниями. В иных местах правительство поручало разбойничьи дела делать выборным присяжным заседателем на суде кормленщиков или наличным соцким и старостам под руководством известных уже нам городовых приказчиков. В других местах оно предписывало выбирать для этого дела особые специальные власти. Уголовно-полицейский округ, в котором преследование лихих людей предоставлялось самому обществу, назывался «губой». Первоначально губное окружное деление совпадало с мелким административным. Так, по губным грамотам 1539 года, Белозерской и Каргопольской, самым ранним актом этого рода до нас дошедшим, обыватели всех классов, свистясь меж собя все за один – Для поимки и казни разбойников выбирали в каждой волости тех уездов голов из детей боярских человека по три или по четыре на волость, а им в помощь старост десятских и лучших людей, которые выбирались из тяглого населения. Так в губном деле устанавливалась совместная деятельность служилого и тяглого общества с подчинением последнего первому. Но при этом из сел крупных привилегированных землевладельцев составлялись особые губы, независимые от волосных, со своими губными головами и целовальниками. Так из пяти сел Кирилова монастыря в Белозерском уезде образована была в 1549 году особая губа с двумя губными старостами, выборными головами из служилых людей и с целовальниками из крестьян тех же сел. Но эти монастырские губные головы по важным губным делам должны были съезжаться с волосными и становыми губными головами в городе Белозерске, где и вершили такие дела все вместе. Эти съезды, естественно, вели к объединению мелких губных единиц, к установлению всеуездной губной власти. Во второй половине XVI века такая власть и явилась в виде всеуездных губных старост по одному или по два на весь уезд, который теперь образовал одну цельную губу. Над белозерскими волосными и становыми губными головами, установленными в 1539 году, грамота 1571 года поставила двух всеуездных губных старост. Подобное объединение губных учреждений происходило и в отчинах крупных частных землевладельцев. В многочисленных селах Троицкого Сергиева монастыря, рассеянных по 22 центральным уездам, было несколько своих монастырских губ с выборными губными приказчиками и целовальниками, с губными избами, то есть правлениями, и с тюрьмами при них для татей и разбойников. Все на монастырском содержании.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 Так начиналась сложная и шумная губная процедура по всему уезду с арестами, пыточными оговорами, очными ставками, исцовыми исками, повторительными повальными обысками и пытками, конфискациями, виселицами. Характер и значение В этой громоздкой организации ее хлопотливой деятельности настойчиво проводилась двоякая тенденция. Во-первых, все классы общества призывали содействовать выборным губным властям ловить и уличать лихих людей. Это была общая мобилизация местных миров для охраны общественной безопасности, составлявшей общий интерес всех сословий. Во-вторых, преследование лихих людей, которое сначала... Предоставлялось отдельным городским и волосным мирам, как право по их челобитию, потом с превращением губного дела в повсеместное и всеуездное учреждение стало для них ответственной повинностью. Такой характер учреждения обнаруживался, с одной стороны, в том, что всесословным выбором губного старосты уездное общество вручалось, За своего избранника это было обязательное ручательство, требовавшееся и для староста, которого иногда назначало само правительство, обязывая избирателей отвечать и за его деятельность, расплачиваться за неисправность назначенного, как и избранного. С другой стороны, общим предварительным обыском обывателей Губного округа ручались перед правительством и друг за друга в том, что они не допустят лихих людей в своей среде под угрозой, в противном случае платить пени и иски потерпевших от непредотвращенного ими лихого дела без суда вдвое. Так в основу губного управления положено было начало государственной ответственности, выражавшейся в двойной обязательной поруки местных миров – за своих выборных и за самих себя, за каждого из своих членов два вопроса Это было новое начало в московском государственном строе, еще покоявшимся на удельном смешении частного права с государственным. но здесь возникают два вопроса: охрана общественной безопасности дело не местное, а общее государственное. Почему же это дело нашли нужным поручить выборным представителям местных обществ, а не прямым органам центральной власти? Далее. Общество в московском государстве XVI века разбито было на множество экономических состояний, различавшихся родом занятий, родом, размерами и отчасти принадлежностью капитала. Это были неустойчивые подвижные состояния, Лица могли переходить из одного разряда в другой и менять или соединять занятия. Государство едва начинало налагать на эти классы сословный отпечаток, распределяя свои службы и повинности между ними по их экономическим различиям. В этой социально-политической дифференциации стали обозначаться три основных состояния, в которых по роду повинностей смыкались дробные общественные классы. То были служилые землевладельцы, обязанные ратной службой, тяглые посадские обыватели, торгово-промышленные люди, тянувшие тягло по животам, имуществу и промыслам, и тяглые уездные, сельские пахотные люди, тянувшие поземельное, тягло по пашне. Не говорим о духовенстве, которое издавна было обособленно своим церковным служением? Был ли всесословный характер губного правления признаком, что в государстве или народе чувствовалась потребность поддержать или укрепить совместную деятельность зарождавшихся сословий в управлении? Ответ на эти вопросы находим в происхождении и устройстве земских учреждений царя Ивана IV. Губное управление и кормленщики При введении губного управления, по-видимому, еще не предполагалось ни отменять кормление, ни даже ограничивать права кормленщиков. Законодательство старалось точно разграничить оба ведомства, губное и кормовое, и безобидно определить их взаимные отношения. Судебник 1550 года заботливо ограждает компетенцию кормленщиков от вмешательства губных старост, которым предоставляет ведать только дела о разбое. Дела же о татьбе предписывают судить по губным грамотам, которые то отдают татинные дела вместе с разбойными в ведение губных старост, то предписывают последним судить эти дела совместно с кормленщиками, причем участие тех и других в таком суде строго разграничивается. Кормленщики правили на осужденном свои продажи, взыскания, а губные удовлетворяли истцов из его имущества и подвергали его уголовной каре, кнуту и так далее. Но в обществе поняли нововведение, как меру направленную прямо против кормленщиков. С чувства глубокого внутреннего удовлетворения рассказывает об этом псковский летописец под 1541 годом. Он пишет, что «государь показал милость своей отчине, начав давать городам и властям грамоты, лихих людей обыскивать, меж себя самим крестьянам по крестному целованию и казнить их смертью» не водя к наместникам и их тюнам, и была наместником нелюбка велика на христиан. Псковичи также взяли такую грамоту, до нас не дошедшую, и начали псковские целовальники и соцкие судить и казнить лихих людей. Наместник Псковский сильно злился на псковичей за то, что у них, как зерцала государева грамота, как бельмо, На наместничьем глазу, вероятно, хотел сказать летописец, и «Быть крестьянам радость и льгота от лихих людей», добавляет повествователь, и в перечне этих лихих людей ставит и самих наместников с их слугами. Земская реформа Земская реформа была четвертым и последним моментом в переустройстве местного управления. Она состояла в попытке совсем отменить кормление, заменив наместников и властелей выборными общественными властями, поручив самим земским мирам не только уголовную полицию, но и все местное земское управление вместе с гражданским судом. Ее причины. Различные побуждения привели к этой перемене. Система кормления и сопряжена была с большими неудобствами как для ратной службы, то есть для обороны страны, так и для местного управления. Мы уже знаем, что военно-служилый класс в московском государстве имел двойственное значение, составлял главную боевую его силу и вместе служил органом управления. Кормовые места питали множество ратных людей, но в XVI веке государство... Принуждено было чуть не ежегодно поднимать значительные силы на ту или другую свою окраину. Мобилизация крайне затруднялась тем, что множество ратных людей было разбросано покормлением, а порядок управления страдал от того, что его органы должны были покидать дела для похода. Так обе ветви управления мешали одна другой. Военные люди становились неисправными управителями, а становясь управителями переставали быть исправными военными людьми. К тому же новые потребности общественного порядка, усложняя задачи управления, требовали от управителей все большей внимательности к интересам государства и нужным населения, к чему у кормленщиков не было ни привычки, ни охоты. Отсюда развились разнообразные злоупотребления управителей и страшное недовольство управляемых. Среди мер, какие придумывало московское правительство для обуздания слишком распускавшегося аппетита кормленщиков, особенно важен был своеобразный порядок должностной ответственности, выработавшейся из старинного права управляемых жаловаться высшему правительству на незаконные действия подчиненных управителей. По окончании кормления обыватели, потерпевшие от произвола управителей, могли обычным гражданским порядком жаловаться на действия кормленщика, которые находили неправильными. Обвиняемый правитель в такой тяжбе являлся простым гражданским ответчиком, обязанным вознаградить своих бывших подвластных за причиненные им обиды, если истцы умели оправдать свои претензии. При этом кормленщик платил и судебные пени, и проторе. По тогдашнему порядку судопроизводства истцы могли даже вызывать своего бывшего управителя на поединок, поле. «Литвин Михалон» знакомые с современными ему московскими порядками половины XVI века, негодуя на безнаказанный произвол панов в своем отечестве, с восторгом пишет в своем сочинении о таком московском способе держать областную администрацию в границах законного приличия. Но это было приличие, охраняемое скандалом. С точки зрения общественной дисциплины, что могло быть предосудительнее и соблазнительнее зрелище судебной драки бывшего губернатора или его заместителя, дворового его человека с наемным бойцом, выставленным людьми, которыми он недавно правил от имени верховной власти? Установившийся способ защиты управляемых обществ от произвола управителей служил источником бесконечного сутяжничества. Съезд с должности кормленщика, не умевшего ладить с управляемыми, был сигналом к вчинению запутанных исков о переборах и других обидах. Московские приказные судьи не мироволили своей правительственной братьи. Изображая положение дел перед реформой местного управления, летописец говорит, что наместники и волостели, своими Злокозненными делами опустошили много городов и властей, были для них не пастырями, не учителями, а гонителями и разорителями, что со своей стороны и мужичье тех городов и волостей натворило кормленщикам много коварств и даже убийств их людям. Как съедет кормленщик с кормления, мужики ищут на нем многими исками, И при этом совершается много кровопролития и осквернения душам, разумеется, от поединков и крестоцелований, так что многие наместники и волостели, проигрывая такие тяжбы, лишались не только нажитых на кормлении животов, но и старых своих наследственных имуществ, вотчин, платя, убытки истцов и судебные пени. введение земских учреждений. С целью прекратить это соблазнительное сутяжничество, царь на земском соборе 1550 года заповедал своим боярам, приказным людям и кормленщикам, помириться со всеми христианами своего царства на срок, то есть предложил служилым людям покончить свои административные тяжбы с земскими людьми, необычным, исковым боевым, а безгрешным мировым порядком. Заповедь царя исполнена была с такой точностью, что в следующем 1551 году он мог уже сообщить отцам церковного, так называемого «стоглавого собора», что бояре, приказные люди и кормленщики, со всеми землями помирились во всяких делах. Эта мировая ликвидация административных тяжб и была – подготовительные меры к отмене, кормлений. По обычному преобразовательному приему московского правительства сделаны были предварительные пробные опыты. В феврале 1551 года, когда только что собрался Стоглавый собор, дана была крестьянам Плесской волости Владимирского уезда уставная грамота, из которой видим, что крестьяне этой волости пооброчились, решили взамен наместничьих кормов и пошлин платить в казну оброк, за что им предоставлено было право судиться меж собя у старост и целовальников, кого собе изберут всею волостью. Эту льготу плеские крестьяне выхлопотали себе только на год, но потом продолжили ее и на другой год, удвоив оброк. В 1552 году, месяца за три до Казанского похода, посадским людям и крестьянам Вашского уезда на Поморском севере дана была такая же грамота, отменявшая у них управление наместника и передававшая управу во всяких делах излюбленным ими головам. Вскоре по завоевании Казани правительство с развязанными для внутренних дел руками и с необычайно приподнятым духом, принялось за дальнейшую разработку вопроса о кормлениях. Мнение Боярской думы, которой царь поручил это дело, склонилось в пользу отмены кормлений, так что царь в ноябре 1552 года мог уже официально объявить о принятом правительством решении устроить местное управление без кормленщиков. Тогда и выработан был общий план земского самоуправления. Среди последовавших по случаю падения Казанского царства торжеств и щедрых наград героям подвига, служилым людям, не было забыто и неслужилое земство, которое понесло на себе финансовые тяготы похода. «Окормлениями», — замечают летописи, — «государь пожаловал всю землю», Это значит, что земское самоуправление решено было сделать повсеместным учреждением, предоставив земским мирам ходатайствовать об освобождении их Буде они того пожелают от кормленщиков. Земские общества одно за другим стали переходить к новому порядку управления. Убедившись по предварительным опытам реформы, что земство в ней нуждается, правительство решило сделать ее общей мерой, и в 1555 году издала закон, не дошедший до нас в подлинном виде, а только в изложении летописца. Такой меру мерой реформа является уже в грамоте, данной слободе переяславских рыболовов 15 августа 1555 года, в которой царь говорит, что он велел во всех городех и властях учинить старост излюбленных, которых себе крестьяне меж себя излюбят и выберут всею землею и которые умели бы их рассудить в правду, беспосольно и безволокитно, а также сумели бы собрать и доставить в государеву казну оброк, установленный взамен наместничьих поборов. Отсюда видны основания или условия реформы. Переход к самоуправлению предоставлялся земским мирам как право, и потому не был для них обязателен – отдавался на волю каждого мира. Но кормление служилых у правителей было земской повинностью, которую земские миры, желавшие заменить кормленщиков своими выборными, обязаны были выкупать, как потом выкупались дворянские земли, отведенные в надел крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости. Все доходы кормленщиков, кормы и пошлины перекладывались в постоянный государственный оброк, который земство платило прямо в казну. Эта перекладка получила название «откупа», а жалованные грамоты на освобождение от кормленщиков назывались «откупными». Земская повинность была тесно связана и вводилась одновременно с общей реорганизацией обязательной службы служилых людей. Тогда установлены были нормальные размеры этой повинности и вознаграждение за нее поместные денежные оклады. Поместное землевладение, усиленно развивавшееся со времени отмены кормлений, становилось главным средством содержания служилого класса, новый источник дохода, создававшийся откупными платежами, служил мобилизационным подспорьем. Из нового государственного оброка служилые люди получали праведные уроки постоянные денежные оклады по отечеству и по дородству то есть по родовитости и по служебной годности. ведомство и ответственность Земская реформа была крутым политическим переломом но практически ее упрощал второй судебник установив обязательное и повсеместное присутствие земских старост и целовальников в суде кормленщиков. Оставалось только вывести из местного суда самих кормленщиков, передав их функции этим земским заседателям и превратив их в самостоятельную судебную коллегию. В этом, собственно, и состояла реформа, не потребовавшая ни новых органов, ни нового судебно-окружного деления. Земские выборные действовали в посадах, станах, волостях и слободах, в прежних дробных округах наместников и волостелей. Только на севере встречаем крупные земские округа, вмещавшие в себе по нескольку волостей даже целые уезды, как Вашский или Холмогорский в Двинской земле. Каждый округ выбирал одного, двух или больше излюбленных старост с несколькими целовальниками. Ведомство разнообразилось по местным условиям. В него входили собственно судные дела, исковые, то есть гражданские, и те из уголовных, которые, как бой, побои и грабеж, велись состязательным исковым порядком, а не губным, следственным. Но в иных местах и губные дела, поджог, душегубство, разбой и тадьба, ведались земскими судьями совместно с губными старостами, а на севере В Двинской земле, где за недостатком служилых людей неисково было выбрать губных старост, губные дела поручались одним земским старостам. На земских выборных судьях лежал и сбор откупного оброка, которым окупалось земское самоуправление, но иногда на них же возлагали сбор и доставку в казну и других окладных налогов. Излюбленные старосты или выборные судьи с целовальниками вели пороченные им судные и казенные дела под личной ответственностью и мирской порукой. Недобросовестное или неумелое исполнение судебно-административных обязанностей наказывалось смертной казнью, без отпросу и конфискации имущества виновных, которое шло пострадавшим от их неисправности истцам и тем, кто на них доведет. Подразумевалось, что все общество, выбиравшее старосту и целовальников, отвечало за их неисправную деятельность в случае их несостоятельности. При такой строгой ответственности земские выборные судьи вели порученные им дела не только беспосульно и безволокитно, но и безвозмездно. Грамоты только обещают именем царя, что если земские судьи будут делать свое дело исправно, судить прямо и казенный оброк сбирать и производить в срок исполна, и нам, и земле управой будет Люба, государь с их земель никаких пошлин и подать и брать не велит, да и сверх того пожалует. Верное управление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 Успешное объединение Великороссии ставило объединителей в большое затруднение. Собиравшуюся землю надо было не только защищать, но и устроить. А готовых средств и пригодных орудий устроения не доставало. Московские собиратели были застигнуты врасплох собственными успехами, не были подготовлены к последствиям своего дела, отставали от задач, какие оно им ставило. Тогда московское правительство и обратилось к обычному приему своей устроительной политики требовать недостающих материалов устроения от самого населения. Требовался новый расход, оно вводило новый налог. Потребовались новые ответственные и даровые органы местного управления. Обязательная поставка их была возложена на местное общество. Для обеспечения ответственности этих общественных, Судебно-административных рекрутов их сделали выборными. Выбирать тогда значило отвечать за выборных. Итак, земское самоуправление XVI века было вызвано обнаружившееся при новых государственных задачах и потребностях недостаточностью и непригодностью прежних местных правительственных учреждений для разрешения этих новых задач на помощь Центральному правительству и было призвано земство с его круговой порукой. Так мы ответили на один из поставленных вопросов о местных органах управления с неместными ведомствами. Другого вопроса о сословном характере местных учреждений коснемся в следующем чтении.